Глава 12. Моя дорогая Земля. К вечеру следующего дня по местному времени мы уже отправились на посадку в небольшой корабль королевской семьи, который и должен подойти к Земле максимально близко, сливаясь с окружающей средой. Подобные звездолеты изначально предназначались для разведки в конфликтных регионах и для наблюдения за планетами, близкими к переходу на второй тип по общей классификации развития. Уникальная маскировочная система кораблей не только сливалась с окружающей средой, но и позволяла делать судно незаметным для датчиков, благодаря технологии охлаждения корпусов. Такой корабль мог долгое время оставаться на орбите незамеченным искусственными спутниками исследуемой планеты. Центром судна также являлся квантовый двигатель первого класса, но корпус корабля имел более вытянутую форму. На борт со мной отправился только Люциус. Никаких солдат королевской армии. Дальше нас должна была сопровождать команда корабля Сибил, которая состояла большей частью из военных межгалактического флота. До орбиты Земли долетели меньше, чем за стандартные сутки. Мы с Люциусом проследовали в шлюпку, замаскированную под самолет. Она была точно такой же, как та, на которой меня увезли с Земли два стандартных года назад. Система работала на автопилоте, подключенном к искусственному интеллекту, дополнительно контролируемому капитаном Сибил, что гарантировало нашу безопасность при входе в атмосферу. Спуск на поверхность планеты отличался от взлета тем, что шлюпка на время активировала защитное поле, позволяющее не растерять камуфляж при входе в атмосферу. Мы спускались не дольше часа. «Куда первым делом?» Поджав губы с едва сдерживаемой улыбкой, спросил Люциус во время скучного спуска. «Мы не ощущали неудобств приземления из-за искусственной гравитации в шлюпке, которая работала безукоризненно». «Найдем Элис», — уверенно ответил я. «А дальше что? У нас целых три дня до возвращения на корабль». Озадаченно ответил мой друг. «Об этом я не задумывался. Я пожал плечами». «Вы так стремились вернуться на Землю и даже не скучали ни по кому, кроме Элис?» Он усмехнулся. «Ну, может, повидаюсь с друзьями из приюта». Я немного помолчал и добавил. «А еще мне бы хотелось искупаться в море». «Серьезно? А чем плохи планеты-курорты?» Спрашивал друг, скрестив руки перед собой. «Я на них не бывал, а вот в городе, где я вырос, летом невероятно теплое море. Мы с Элис многие дни проводили на пляже. На этих словах я почувствовал, как вспыхнули мои щеки. «Значит, эта планета ничего не стоит, если не считать вашу подругу? Нам бы тогда и одного дня хватило», — снова усмехнулся Люциус. «Нет же. Я заговорил быстрее и покраснел еще больше от разливающегося в теле бурного потока разгоряченной воспоминаниями крови. Это единственная планета, где человек живет в гармонии с природой они уничтожают ее я знаю историю земли этим землянам не сказано повезло что они уцелели после ядерной войны это единичный прецедент во всей известной вселенной поэтому нам и нужны их технологии несмотря на то что земляне сильно отстали в освоении космоса какие то еще планеты принимали во вселенскую сеть без космических технологий это будет первый прецедент — хмуро ответил Люциус, зачем-то поглядев на огоньки гидроламп. — Ты только представь, сколько миров можно будет спасти с технологиями землян. Сотни планет, зараженных радиацией, смогут снова расцвести и жить. — Обычно такие планеты уничтожают. — Почему? — я посмотрел на него с удивлением и печалью. — До сих пор не было подобных технологий. Считается, что лучше уничтожить прошлый мир и... Переселиться в новый. Он тяжело вздохнул. Собственно, так обычно люди и узнают о жизни на других планетах. Когда их мир разрушен, пора колонизировать другой. А вокруг Земли на миллионы световых лет нет пригодных планет. И такое расстояние без квантового двигателя не преодолеть даже за несколько человеческих жизней. А если бы такое и случилось, то самая ближайшая планета сети Домирон, где чужакам нет места. Если бы теоретически такое случилось, что земляне достигли бы этой планеты, их, конечно же, расселили бы по другим мирам. Но их жизнь стала бы значительно хуже, чем на родной планете. Так что иного выхода, как справляться самим, у землян на самом деле не было. Мы почувствовали легкий толчок, что означало «корабль приземлился». Выдвинул шасси камуфляжа и искусственно снижает скорость по принципу работы земных самолетов. Шлюпка открылась, выдвинув стандартный трап, и мы с Люциусом спустились вниз. Яркий дневной свет резал глаза так, что я щурился всю дорогу до электромобиля, который ждал нас возле аэропорта. Люциус по пути вставил в ухо новую модель коммуникатора, которая становилась невидимой во время эксплуатации. А еще он отметил невероятную свежесть земного воздуха. Погода стояла приятная. Нам повезло. Мы прибыли в лето. Водителей в электромобиле не было. Это была одна из последних моделей, оснащенных автопилотом. Но то и хорошо. Мы не хотели обращать на себя внимание посторонних. Машина ехала по всем правилам, ни разу не прибавив скорость. Для нас уже была арендована квартира в центре города. Тут были задействованы связи тех людей в парламенте, которые знали о нашем существовании, и из опасения молчали, как было велено моей матерью. Перед нами оказался длинный кирпичный дом, который пережил еще времена ядерной войны, но был заново отреставрирован. Мы поспешили взобраться по лестнице на верхний, пятый этаж. Лестница заканчивалась одной единственной железной дверью с кодовым замком. Люциус набрал на ручки четыре цифры, и дверь открылась. Квартира со множеством комнат занимала весь этаж. В холле нас поджидали брендовые пакеты с новой одеждой, которую подобрали под наши размеры и специально заранее заказали. И там оказались мои любимые самозавязывающиеся кеды черного цвета. Я быстро переоделся в обычную белую футболку и черные шорты. Для Люциуса в пакете нашлась большая цветастая рубаха и яркие шорты с тапочками. В таком выходном виде я его еще не видел, поэтому долго похохатывал украдкой. Хотя даже позавидовал легким тапочкам моего друга и пожалел, что не стал просить такие же, когда меня спрашивали об одежде еще до прибытия на Домирон. Мы не стали задерживаться в квартире, а по моей просьбе сразу отправились искать Элис. Самым логичным было пойти по прежнему адресу. Ее приемная мать брезгливо оглядела меня и сказала, что Элис переехала в другую часть города. Видимо, женщина все же вспомнила меня, но не стала донимать расспросами. Нам бы не помешала мультисфера, чтобы связаться с Элис. Но я не мог зайти в медцентр и попросить прицепить новую. Это могло вызвать слишком много вопросов. У меня с собой имелся только портативный спутник. Искусственный интеллект показывал нам карту города, используя снимки с корабля, и проложил примерный маршрут. Только к вечеру мы добрались до дома, где теперь жила Элис. Это был такой же стандартный кирпичный дом старой постройки. Люциус остался ждать меня внизу, а я поднялся на второй этаж. Среди десятка квартир нашел нужную, и еще несколько минут с трепетом стоял под дверью. Потом сделал глубокий вдох и неуверенно нажал на звонок. Мне тут же открыл дверь неизвестный парень, на вид несколько постарше меня. Я застыл у двери в ступоре. — Кого ищешь? — спросил парень в виде мое замешательство. А Элис тут? Я неловко вытянул из себя слова. — Да, — ответил парень и, обернувшись, прокричал в комнату. — Элис, тебя какой-то парень спрашивает. — Иду. Услышал я знакомый мелодичный голос. Парнишка вернулся в квартиру, и через несколько мгновений передо мной стояла она. Отцепенение от шока дошло до самых пяток при виде моей Элис. Белокурые волосы выпрямились. В них ярко светились прятки красного цвета. Элис стала выше и гораздо увереннее. В глаза сразу бросалась наша разница в возрасте из-за моих квантовых перелетов. На меня смотрели большие глаза, вспоминавшие давно забытую злость. Только вот я не мог в них смотреть. Мой взгляд упал ниже. Прошло, наверное, несколько минут, пока я не осознал, что меня так смущало. На вид она находилась на шестом или седьмом месяце беременности. — Чего пришел? — спросила Элис, не скрывая вспыхнувшей вновь обиды. — Я... я хотел тебя увидеть. — коряво пробормотал я. «Ты снова обещал прийти и снова пропал! На несколько долгих лет!» Она резко кинула в меня обвинение и отвернулась, прикрыв на мгновение глаза. «Прости, что не предупредил», — тихо сказал я, не отрывая взгляда от ее живота. «Мы не сможем общаться, как раньше», — твердо заявила подруга, сложив руки перед собой. «Я понимаю», — бормотал я, не веря своим глазам, на несколько секунд задумался, и по-прежнему неуверенно спросил. «А мы можем хотя бы прогуляться по пляжу? Тут недалеко». «Можем», — резко сказала Элис. «И я надеюсь, в этот раз у тебя более весомый аргумент в пользу такого затяжного отсутствия». Элис развернулась в прихожей и окунула босые ноги в шлепки. Мы молча спустились вниз к парадной, где меня ждал Люциус. При виде Элис у Громилы вытянулось лицо, и он поспешил скрыть удивление. Я вежливо представил Люциуса подруге, отчего она заметно занервничала. Кинув моему другу небрежную фразу вежливости, она снова внимательно посмотрела на меня и тут же еще более небрежно спросила, «Зачем тебе сопровождение, Маркус?» «Я расскажу тебе все. Идем». Понемногу приходя в себя и уже более уверенно, с улыбкой ответил я. Люциус шел позади в нескольких метрах от нас. И я кратко рассказал Элис историю моих путешествий и то, что совсем скоро Земля войдет во Вселенскую Сеть. Только вот сам я уже отказался от мысли пригласить ее лететь на Лоркс со мной. «Почему-то я даже не удивлена», — пробормотала Элис, облизывая мороженое, которое я купил ей на пляже, пока мы гуляли. «Но ты все равно мог предупредить». Я не думал об этом. Меня сразу увезли на корабль, и я был в некотором шоке от увиденного. — ответил я, глядя себе под ноги. Когда вспомнил, соединение с мультисферой стало недоступным. — Понятно. — разочарованно ответила она, помолчала, глядя на волны, и снова спросила, — А зачем ты теперь вернулся? — Я хотел увидеть тебя, — искренне ответил я, глядя уже прямо в ее бездонные голубые глаза. Она не нашла, что мне на это ответить. Обида в ее душе постепенно гасла, но еще не истлело до конца. — Давно вы вместе с... — пробормотал я и опустил голову. — С Кайлом? Чуть больше года, — произнесла Элис, поглаживая большой живот. — Он мне очень помог справиться с переживаниями о тебе. И я много плакал и страдала, ожидая хоть какой-то весточки. Этого уже не изменить. — А как же театральный колледж? — опрометчиво спросил я. — Никак. У нее не получалось скрыть свою нервозность. «Ты уже придумала имя, ребенку? спросил я в надежде перевести нить разговора к чему-то приятному. «Мне хотелось назвать его Маркусом, в честь мальчишки, который спас меня», — ответила Элис. «Я думала, что больше никогда его не увижу. Но раз он тут, целый невредим, то стоит выбрать другое имя. Ты это серьезно? «Вполне. Обида не стёрла благодарность из нашего детства». Благодарность за эту планету. Она посмотрела на небо, освещенное плеядами звезд. Солнце давно скрылось за горизонтом, и наступила ночь, которую освещали огни тысяч зданий города. Мне уже пора возвращаться. С печалью сказала Эрис и предложила. Мы могли бы продолжить разговор завтра. Кайл как раз будет на работе. Затем она помолчала, посмотрела на меня все так же с грустью и слегка улыбаясь, проговорила. «Странно, но у тебя совсем не уставший вид. На некоторых планетах сутки длятся часов по сорок. Приходится приспосабливаться», — ответил я, пиная камешки у дороги. «Позволь проводить тебя». Элис улыбнулась и протянула мне руку. Пока мы возвращались к дому, я не мог отвести от подруги глаз и уже почти не замечал ее круглого живота. И она тоже, казалось, забыла обо всем тревожном и грустном. На следующий день я проснулся рано и разбудил Люциуса, чему тот был совсем не рад. Мы нашли в пакетах с новыми вещами специально под нас подобранные плавки для купания и снова отправились к моей подруге. На этот раз использовали общественный транспорт и доехали за час. Заспанная и непричесанная, она открыла нам дверь. И Я ничего не мог поделать, но с моего лица никак не сходила улыбка. Элис быстро переоделась в купальный костюм, и мы снова отправились к морю. Люциус наотрез отказался лезть в воду и остался приглядывать за нами на пляже. Судя по всему, он планировал продолжить спать. Его всегда серьезные глаза скрывались за солнцезащитными очками, которые он надел, похоже, первый раз в жизни. Он остался лежать на лежаке под зонтом подальше от воды и даже не снял разноцветной рубахи. Этот день напомнил наше детство на Амаране. Тогда за нами следили взрослые и часто звали из воды греться на пляж. Сейчас мы могли плескаться сколько угодно. Я не встречал морей комфортнее, чем на земле. На Амаране было сложно плавать из-за высокой плотности воды, а тут мы резвились с детской легкостью. Элис плавала быстро, не стесняясь живота. А когда отдыхала на спине, из воды торчали только живот и голова. И я хохотал до коликов. Там, наконец, ее обида на меня догорела. Истлела, и подруга смогла заново смотреть на меня теми же глазами, которые я не забыл за два стандартных года моих странствий. В этих глазах светилась непринужденная радость, которую я впервые увидел, когда мы были совсем маленькими. Мы снова играли в водные догонялки, как тогда. Только теперь Элис было сложнее догнать меня, и я поддавался. Мы провели в воде несколько часов, не выходя на берег. Изредка останавливались на мелководье, но и там мы осыпали друг друга стенами брызг. Кроме нас не существовало больше ничего вокруг пока Люциус не стал кричать с берега и махать мне рукой, призывая подойти к нему. «Маркус! Маркус!» Мы с Элис вышли из воды, и я сразу укрыл ее полотенцем. Люциус демонстративно показывал, что информация не для лишних ушей, поэтому я сказал подруге перед тем, как отойти. «Я сейчас вернусь». «Только не пропади в этот раз!» Иронично крикнула она мне вслед. Люциус выглядел как-то подозрительно серьезно. «Маркус, мы должны вернуться на корабль сегодня». Тихо уведомил он меня. «Почему? Договаривались же на три дня!» Возмутился я, но говорил негромко, чтобы Элис не услышала. «Это приказ королевы, и я должен доставить вас к полуночи по местному времени». Я не знал, что ответить, и с сожалением посмотрел на Элис. Она улыбалась и помахала мне рукой, вытирая волосы полотенцем. — Ты можешь дать мне свой спутник? — спросил я, протягивая руку Люциусу, но не отводя глаз от Элис. — Да, но зачем? — удивился Громила и положил руки в карманы шорт. — У нас есть еще один, нам для связи хватит. Отдай мне этот. Почти приказным тоном потребовал я. Люциус достал из кармана портативный спутник для подключения к вселенской инфосети и вложил мне в руку. А я тут же побежал обратно к Элис. «Мне нужно будет улетать сегодня». Печально пробормотал я, подбегая к ней. «Что? Но ты же только вернулся! Ты не можешь снова так просто оставить меня!» Ее глаза стали влажными, но уже не от морской воды. «Элис, смотри! Это портативный спутник! По нему ты всегда сможешь связаться со мной!» Я протянул ей тонкое устройство и активировал меню искусственного интеллекта. Принцип использования был настолько прост, что Элис хватило пяти минут, чтобы разобраться. На всякий случай я нашел для нее учебник по общему языку Вселенной, который она так и не выучила на корабле Гемилиона. «Когда ты вернешься?» — печально спросила она, пряча спутник в свой маленький рюкзак. «Не знаю, но надеюсь, что скоро. Я должен буду спуститься, когда Земле объявит о жизни на других планетах», — прошептал ей на ухо. «Сколько у нас осталось времени?» Элис пыталась изобразить улыбку. «Думаю, мы можем плавать еще часов пять!» Громко объявил я, чтобы и Люциус тоже расслышал. «Здорово, пошли!» Воскликнула Элис, вставая и убегая к воде. «Я тебя догоню!» Кричал я вдогонку. И мы снова резвились в воде, как дети. Но теперь понимали, что это, возможно, последний раз. И мы ни в чем себе не отказывали. Я глубоко нырял и пугал Элис, резко появляясь, словно из ниоткуда. Она множество раз пыталась ослепить меня брызгами. Я снова и снова догонял ее в гонках до буйков. В один из таких моментов она пряталась за буйком, а я подплыл незаметно. Элис окатила меня стеной брызг. Но я не ответил тем же, а подплыл ближе к ней. И тут ее взгляд переменился. В глазах Элис скрывалось теперь что-то новое, чего я раньше в ней не видел. Возможно, в моих глазах она всегда читала то же самое. Элис улыбалась, чуть приоткрыв рот. Даже не понял, как она обхватила меня ногами и поцеловала. И я не смог ее оттолкнуть. Это было то самое, ради чего я спустился на землю и уже не надеялся получить. По телу пробежала дрожь, отдающая теплом в груди. И это тепло наполнило каждую клетку меня самого. Поцелуй продлился не больше минуты, после чего Элис отстранилась, посмотрев на меня широко распахнутыми глазами всего мгновение, а затем резко опустилась под воду и уплыла. Я оставался у буйка еще несколько минут в непонимании всего происходящего но потом снова поплыл к ней и догнал с привычным энтузиазмом. Мы сделали вид, что ничего не было. Так и прошло оставшееся нам вместе время. Вечером я проводил Элис до дома. Мы долго прощались. Она изо всех сил старалась не расплакаться, а я обещал связаться с ней сразу, как окажусь на корабле. И пообещал прислать ей голо фото Земли из космоса. Она так скучала по этому виду. Я долго обнимал мою Элис на прощание. Пожалуй, это было самое горькое прощание из всех в моей короткой жизни. Сидя в шлюпке камуфляжа, я все еще думал об Элис. Она оставила легкую горечь. Я будто бы чувствовал ее на своих губах. Но она одна смогла дотронуться до самых потаенных частей моей души. А этого я опасался сильнее всего. Ведь это значит, что так полюбить кого-то еще в этой жизни мне не дано. Но я давно об этом догадывался. Элис всегда была для меня больше, чем просто подруга детства. Весь обратный путь до корабля «Сибил» занял не более часа. Шлюпка задрожала на несколько минут, когда пришло время сбрасывать камуфляж самолета. — Так почему вы не забрали ее? — неожиданно спросил Люциус. — Что? — Я ненадолго застыл от заставшего меня врасплох вопроса. — Я видел, как она на вас смотрела. Думаю, она бы согласилась. Люциус, поджав нижнюю губу, покачал головой. — А я думаю, нет. За эту просьбу она бы возненавидела меня. Тем более, у нее уже новая семья. — Я знаю многих девушек, которых не остановила бы беременность на позднем сроке. — усмехнулся Громила. «Но все они не Элис», — печально подытожил я. «Можно было бы попробовать зайти издалека. Например, так. А что, если бы я предложил, либо сразу сказать ей всю правду?» «Все равно уже поздно», — раздраженно выкрикнул я. Шлюпка автоматически вошла в открытые шлюзы Сибил и пришвартовалась. После чего одна из стен капсулы сразу свернулась, и мы вошли. Только теперь у меня из головы не выходила фраза, а может, следовало спросить, как бы абсурдно это ни звучало. Из моей каюты на корабле открывался прекрасный вид на Землю. Я отчетливо видел множество молодых лесов, которые появились на лице планеты совсем недавно. Голубые океаны манили своей глубиной, а облака медленно двигались по огромному земному шару. Я тут же сделал несколько голо-фото и передал на спутник Элис. В ответ прилетели радостные иконки. Не успел ничего продиктовать ей в ответ, как в каюту стремительно вошел Люциус, без стука, что было для него непривычно. «Королевские корабли прибудут через несколько часов, и Сибил пришвартуется в одном из них». Тут же сообщил он. «К чему такая спешка?» «Не имею ни малейшего понятия. Меня нанимали для охраны королевской семьи, «А в их дела я не посвящен. Думаю, вам лучше самому спросить». Люциус был невозмутим. «Спрошу, как только мы окажемся на большом корабле». Я бросил взгляд на спутник, где высветилось сообщение от Элис с пожеланием доброй ночи. И я не смог сдержать улыбку. «Расчетное время достыковки стыковки — 3 часа 45 минут. За это время вы можете поспать, хотя стыковка явно не разбудит», — улыбнулся мой друг. «Спасибо». «Ты тоже отдохни пока». Люциус дежурно поблагодарил меня и также стремительно вышел из каюты. Меня никто не разбудил. Когда я проснулся, спутник показывал 6 часов утра по земному времени. В иллюминаторе виднелись огни гидроламп стыковочного отсека уже знакомого мне корабля. Люциус ждал меня у трапа. «Я думал, ты меня разбудишь». Я потирал сонные глаза, которые до конца не хотели открываться. «Я побоялся», — говорил Верзила с несвойственной ему интонацией, словно он и правды чего-то боялся. «Что?» — усмехнулся я, не поверив. Но лицо Люциуса сохраняло тревожную серьезность, и моя ухмылка сразу же исчезла. «Что случилось?» Внутри меня поднималась необратимая тревога, которую я не мог объяснить. «Пойдемте со мной». Мы дошли до ближайшего иллюминатора с видом на Землю. Огромные треугольные корабли с привычной наногравировкой в форме буквы G располагались над каждым континентом Земли, кроме Антарктиды. Все, кроме нашего, держались у входа в атмосферу планеты. Из шлюзов каждого сотнями, тысячами на поверхность спускались округлые шары, по форме и цвету напоминавшие яйца огромных размеров. Они не сгорали в атмосфере а падали прямо на поверхность столь дорогой мне планеты. — Что это? — еле смог выговорить я. — Кремнеморфы. Люциус опустил глаза в пол. — Что? Зачем? Мои глаза вмиг стали влажными от неожиданной обиды, а кулаки сжимались. — Не знаю. Позвольте, я отведу вас к королеве. — Тихо предложил Громила. — И поскорее. Напряженно выдавил я из себя, не разжимая кулаков. Текст читал Андрей Шустров